Глава 12. Снеготырь. В это время где-то в городе происходили следующие события. Вода прибывала очень быстро. Снеготырь самолично вышел на улицу и отправил одну из своих машин с ответственным заданием по городу. Это был грузовик с надписью «Морозка». Снеготырь догадывался, что кто-то пытается помешать осуществлению его планов, и от этого у него очень портилось настроение. А когда у Снеготыря портилось настроение... Происходило страшное превращение в ледяного монстра с ледяными колючками, прямо как у снежного дикобраза, только колючки были ледяные, а его руки превращались в огромные снежные лапы хва -да тапы Сейчас ему нельзя было превращаться в снежное чудовище, ведь у него сегодня много дел. «Прибор работает исправно». Снеготырь поглядывал на дистанционный пульт в своих руках и по рации связался с одним из пингвинов. «Как дела?» — спросил Снеготырь. «Все в порядке, шеф!» — радостно доложил пингвин. Другой пингвин, который был в фургоне и следил за работой прибора, каждую минуту цокал и весело насвистывал какую-то мелодию. Пингвины работали слаженно и исполняли все приказы, но Снеготырь был всегда недоволен и даже пригрозил им, что расплавит весь лёд на Южном полюсе. снеготырь снова по рации вызвал пингвина водителя эй вы там не спите тот радостно отрапортовал нет нет шеф у нас все хорошо шеф все по плану все шло хорошо все по злодейскому плану радовался снеготырь город медленно замерзал вода в реках и каналах прибавлялась и поднималась выше и выше вода заливала уже проезжую часть заливала подвалы мы уже плывем по воде доложил радостный пингвин по рации. «Колеса фургона уже в воде, и вода замерзает. Льдинки об льдинки стучат. Вы слышите, шеф?» Пищала рация. Машина с пингвинами въехала на Каменостровский проспект. Каменостровский был в самом центре города, и всюду была вода. Настроение у снеготыря снова стало хорошим, даже чудесным. И решил снеготырь назвать свое настроение «ледяным». потому что любил лёд больше всего на свете. «Включить прибор на полную мощность. Добавить синей ледяной снежности». Приказал Снеготырь в рацию радостному пингвину. «Пора заморозить здесь всё. Пусть город покроется льдом. Дороги станут настоящим катком. Дома покроются сосульками. Снежная армия заполонит город». Пингвины молчали и почему-то не отвечали. Только слышался треск и шум радиоэфира. «Эй, вы, пингвины, заснули или замерзли?» Со злостью громко закричал Снеготырь в рацию. «Или мне мешать кто-то вздумал?» Сам с собой разговаривал Снеготырь. «Кто и... это? И что придумал?» «Кто такой, чтобы мне помешать?» Снеготырю совсем не нравилось, что его приказы не выполняют, что рация только трещит и не работает. «Повторяю, включить прибор на полную мощность, или я сам включу его, а потом разморожу все льды Антарктики!» Орал Снеготырь в рацию. Рация пищала, визжала и трещала. Сквозь треск и шум, писк эфира, Снеготырь, прислушавшись, услышал, как пингвины тяжело вздохнули и пощелкали клювами. Они всегда так делали, когда ничего не понимали. — Исполнять немедленно! — приказал Снеготырь и сильно затряс рацию, как будто от этого пингвинам стало понятней, что от них хочет разъярённый шеф. — Так точно! — сквозь шум эфира ответили пингвины. Пингвины сделали так, как им и приказали. Включили прибор на всю мощность. Прибор заработал на полную мощность и начал сильно жужжать, замораживая воду. Прибор замораживал всё вокруг, и ничего не могло помешать ему. Почти ничего. «Весь город будет моим. Тут все будет во льдах, как и в...» Тут Снегатырь умолк. Злодей хотел, чтобы город покрылся как можно скорее льдом, потому что так было где-то там. Снегатырь сам не знал, где находится то чудесное место, о котором он так мечтал. Возможно, это воспоминание и фантазию большого холодного мира дала ему волшебная картинка. Между тем все шло своим чередом. Всюду в городе начинали появляться белые болваны-снеговики. Завывал протяжный ветер. Снежные метели по стелились по дорогам, словно снежные змеи. Некий злодей и колдун поменял в городе времена года, и пришла зима. Падал и падал снег. Из снежной каши и сугробов вырастали снежные шары. Они сами собой Катались и скатывались. Снег и лед собирался в ледяной очередной снежный ком. Рядом рос комок. Рядом рос комок чуть поменьше и маленький комочек. Это все с неведомой силой собиралось в некую конструкцию из трех снежных комочков — снежных болванов. Ветер приносил обрывки каких-то тряпок, которые снежные болваны тут же накручивали на себя, украшая друг друга. Строительство снежного войска продолжалось. Их становилось все больше и больше. Вот уже снежная армия. Снеготырь ворошил свою память, как прошлогодний снег. Оказалось, злодей еще помнит несколько заклинаний, которые остались в его памяти. Но для чего эти заклинания он забыл? В памяти возникли новые воспоминания. Картинки о трезубце, словно снежная пыль или маленькое светлое облачко. Вспоминания таяли потихоньку исчезали из его сознания. Забывались. Снеготырь грустил, но не помнил почему. Пытался вспомнить, что же с ним случилось, но это ему не удавалось. И тогда решил он... И тогда решил он превратить город в ледяную долину. Почему? Звучал все тише и тише голос в его голове. Заморозить город, покрыть все льдом, блестящим и безмолвным, «И наслаждаться холодом. Ледяная долина и армия белого безмолвия, состоящая из пингвинов, снежных болванов, должна поддерживать эту снежную гармонию вечно. Холод и лёд принесёт покой», — думал Снеготырь. В рацию злодей услышал, как колёса его фургона перестали рассекать в воду. Она больше не булькала, льдинки не звенели, только слышался гул мотора, шуршание шин». которое обычно бывает, когда колеса бегут по асфальтовой дороге. Пингвины продолжали о чем-то непринужденно болтать, не замечая происходящего. Снеготырь вдруг понял. Вода уходит обратно в реку, льда на асфальте уже нет. Только тоненькие змейки-поземки посвистывали все тише и тише. «Где моя вода? Где мой лед? Где снег?» Страшным голосом закричал Снеготырь на пингвинов в рацию. «Нет, не хочу!» Уже тише, как маленький обиженный мальчик запричитал Снеготырь. «Воды нет! Льда нет!» Ответила радостно рация. Фургон как раз выехал на Троицкий мост, и тут Снеготырь понял, что уровень воды в Неве стал понижаться. «Не может быть! Этого не может быть!» Снеготырь пробормотал несколько раз заклинание. Уровень воды все равно продолжал снижаться. «Что происходит? Снега, холода, замерзай, вода!» Снова и снова твердил злодей. Снеготырь вновь произнес заклинание. Си Меь железо алюминий. Ве воздух и вода У реки и моря Снег и лед прийти сюда Замерзает собака. Начинаем счет опять. Заклинание больше не работало. Вода все убывала. Она достигла той отметки, на которой и должна была быть в это время года. Ветер разносил звуки разорванного, неработающего заклинания. Вода, вода. В это время где-то далеко несколько ученых, руководивших работой дамбы, и защитных сооружений, пожали друг другу руки. Они были уверены, что это им удалось справиться с наводнением. Они тоже ничего не знали про кошку-фенечку и гребень-русалки. Впрочем, про кошачьи газеты им тоже было неизвестно. «Мои планы рушатся!» Очень тихо и еще злобно прошипел Снеготырь. Пингвины, ехавшие в фургоне, услышали эти слова, но ничего не поняли. Они не знали, что происходит. и почему больше нет наводнений, и почему не появляются новые снежные стражники-болваны. Снеготырь больше не слышал ни стражников-болванов, ни их хриплые, простуженные, скрипучие голоса, ни завывания ветра, ни воя студеной змейки-поземки. Становилось все тише и тише. Злодей печально смотрел в окно, пытаясь понять, что происходит, и как все вернуть обратно. «Я узнаю, кто мне вредит». Сам себе злобно прорычал Снеготырь и хитро прищурился. И в этот момент злодея ослепила яркая вспышка света. Снеготырь протер глаза. Вспышка света стала еще ярче. Впереди, между домов, бил яркий луч света. — Что это? — вскричал и снова прищурился Снеготырь. Ответа Снеготырь, разумеется, не получил, потому что его вопрос слышали только пингвины. а они не знали, что происходит. «Я должен идти туда!» — решил Снеготырь. Сам не знал, почему вдруг такое решение пришло ему в голову. «Всем стоять!» — крикнул Снеготырь, и сам вздрогнул от неожиданности, жмурясь от яркого света. Фургон резко остановился. Его занесло и развернуло на 90 градусов. Пингвины попадали от неожиданности. Они не понимали, что происходит и что случилось. Почему фургон вдруг встал и кто им управляет? Они ждали каких-то новых приказов, но приказов не было. Рация даже трещать перестала и не подавала признаков жизни. Ну вот, приплыли. Раздосадованно зацокали пингвины. Снеготырь, не отрываясь, смотрел на свет. В этом свете было что-то такое, что напоминало дом. И теплились воспоминания, которые были забыты. Снеготырь знал, что должен немедленно добраться туда, откуда исходит этот свет. Лишь тогда он сумеет завладеть чем-то важным, чем-то, что важнее его замораживающего прибора и даже важнее остановленного наводнения. Пингвины не понимали, что происходит, вышли из машины и не спеша пошли по улице в сторону зоопарка. Все понимал лишь Мотя, поджидавший Снеготыря в русском музее. Снеготырь ничего не знал про двух котов Фенечку и Матрасика, которые в этот момент совершали героический поступок. Они находились в самом знаменитом среди двориков искусств мозаичный двор. Найти его очень просто. Прогуляйтесь вдоль летнего сада, сверните с набережной реки Фонтанки и сразу же за прачечным мостиком, естественно, направо, налево Аврора через него, и зайдите во двор дома 2-7 по улице Чайковского. Итак, фургон, снеготыря управляемый пингвинами, мчался по городу.